Глава седьмая В один из дней я просто наслаждался утренним кофе, пока перебирал пришедшие письма за своим столом. Стопочка, надо сказать, скопилась немалая. И ведь это далеко не все. большую часть отсеяла Инга. Сейчас же тут лежали лишь те, которые мне следовало прочесть лично. «Да-да». Бумажные письма в нашем информационном веке. Но что поделать? Традиции. «Бла-бла-бла, уважаемый граф, бла-бла-бла. Приглашаем вас на бал, что состоится?» Тяжело вздохнув, я бросил очередное письмо в мусорную корзину. Уж больно много в последнее время стало приходить подобных приглашений. Народ будто отошел после смерти принца Османов, и, увидев, что я до сих пор жив, Активизировался. Решили, что называется, лично посмотреть на столь интересный кадр. Впрочем, плевать на них. Буду я еще ходить к ним, чтобы они имели удовольствие поглазеть на меня вблизи да посплетничать. Но, увы, отказать напрямую им нельзя. Эти рода достаточно влиятельны, дабы не ссориться с ними из-за пустяков. Например, данное письмо пришло от рода Плещеевых. Надо сказать, весьма плодовитое семейство, выходцы из которого занимали весьма приличные должности при дворе. Вежливая отписка — лучший вариант в данном случае. К счастью, современные технологии значительно облегчают жизнь. Открыв ящик стола, я достал из него лист бумаги с уже нанесенным на него текстом. Оставалось только вписать нужную фамилию, проставить дату и подписать. Все. И что самое приятное, если не проводить тщательную экспертизу, на это письмо не отличить от рукописного. Для этого пришлось покупать специальный принтер, что может печатать по образцу специальными чернилами. Дороговато, конечно, но оно того стоит. Столько времени мне освобождает. Впрочем, далеко не все письма были бесполезны. Кое-какие все же вызвали мой интерес. Например, вот это. Приглашение на большой ежегодный аукцион. Весьма знаменательное событие, надо сказать. Насколько помню, в прошлом году на подобном продавали картину Шагала «Влюбленные», И ушла она за жуткие 35 миллионов долларов. Даже звучит страшно. Я, конечно, не бедный человек, но отдавать такие деньги просто за картину — это не по мне. Однако, несмотря на все это, я собирался принять данное приглашение и посетить аукцион. Зачем? Все просто. Там продаются далеко не одни только предметы искусства. Артефакты сгинувших родов, земли и просто знания. Здесь можно было найти что угодно. А на ежегодном аукционе будут представлены особо ценные экземпляры. Слышал даже, что там будет выставлено кое-что из старых запасов есуповых. Им пришлось растрясти и мошну дабы урегулировать нынешнюю проблему. Так что пришла пора пополнить текущие фонды. Вот только идти в одиночку было скучно. Стоит воспользоваться данным шансом и пригласить Лизу на импровизационное свидание. И она тут же согласилась, едва я ей позвонил. Уточнила лишь дату и дресс-код. За это я ее и люблю. В назначенный день моя «Волга» заехала за девушкой. «Прекрасно выглядишь!» Совсем не сдерживая свой восторг, улыбнулся я, встречая девушку подле машины. А посмотреть тут было на что. Стильное небесно-голубое коктейльное платье, из украшений ничего лишнего, лишь небольшие аккуратные серьги с сапфирами. «Спасибо, ты тоже ничего», — довольно улыбнулась она, принимая мою руку и позволяя помочь сесть в машину. «Выпендриваться я не стал», Так что на мне в этот раз был надет обычный черный камзол с нашитым на груди серебряными нитками гербом рода. Без лишних украшений. Лишь кольцо главы рода на пальце. «Я думал, ты не согласишься. все же довольно мало времени оставалось», — уже усевшись в машину, произнес я. Смеешься? Я давно хотела там побывать. От такого не отказываются. Получить приглашение на этот аукцион невероятно сложно. Они все именные и приглашают лишь глав родов, не меньше». Не уверена, что даже Дима там будет. Разве что в сопровождении отца. Мой отец, конечно, получил приглашение, вот только пойти не смог. Как всегда. Работа. Ну, а меня одну никто туда бы не пустил. Так что твое приглашение стало настоящим подарком. Честно говоря, я не была уверена, что тебя пригласят. Но, ты понимаешь, репутация у вашего рода весьма своеобразная. Да и события последних месяцев. Ну, ты понимаешь. «Но, видимо, народ отчаялся увидеть тебя на одном из приемов. вот и решили завлечь иначе». «И зачем я им сдался?» — фыркнул я. «Ну, не скажи. Твое имя сейчас на слуху. Еще бы. Ты весьма громко заявил о возрождении былой силы рода цепишь. покачала она головой. «Ну, не буду спорить», — посмехнулся я, отзеркалив ее улыбку. Добравшись до цели, я помог Лизе выйти из машины, и мы под руку двинулись вперед. «Господин, ваше приглашение!» — поклонился нам один из работников на входе. «Прошу!» — протянул я заветную карточку. «Все в порядке. Прошу вас, господин Цепиш, проходите. Насладитесь сегодняшним вечером». Получив табличку с номером и брошюру с сегодняшними лотами, мы двинулись дальше, заняв свои места в огромном зале. Само мероприятие, кстати, проходило в стенах Мариинского театра. Разумно. Было бы весьма расточительно под это дело строить отдельное здание. Пока мы шли, успел заметить несколько знакомых лиц. Морозов-старший пришел с сыном. Андрей Супов, разумеется, тоже присутствовал, как и несколько членов императорской семьи. А вот самого императора и его наследника не было, что даже удивительно. Говорят, наследник весьма не сдержан в своих тратах и любит подобные мероприятия. Видимо, сильно занят. Или папочка не отпустил. Ну да ладно, это не столь важно. Когда все гости расселись, мероприятие наконец началось. Господа и дамы, рад вас всех приветствовать на нашем ежегодном аукционе. Сегодня вы увидите то, чего не ожидали. Вероятно, некоторые экспонаты появятся здесь лишь на миг, чтобы вновь оказаться скрытыми от всего мира. Только сегодня и только сейчас — «У вас есть возможность заполучить эти сокровища в свои руки». Со сцены начал вещать высокий худощавый мужчина с весьма подвешенным языком. «Для разогрева и в качестве доказательства своих слов позвольте же представить вам наш первый сегодняшний лот. И это картина Марка Ротко «Оранжевый, красный, желтый». Многие считают эту работу венцом творчества автора. Трио оранжевых и желтых прямоугольников, качающихся на вишнево-красном фоне, образует палитру, которая так же привлекательна, как «Закат» или «Эскимо». Ранее эта картина находилась в частной коллекции, но я хозяин решил, что пора бы ей вернуться на историческую родину автора. И ставки начинаются всего лишь с жалких пяти миллиардов рублей. На сцену выкатили тележку с закрепленной на ней картиной, вызвавшей у меня шок. Резко закашлялся я. Вот только никто этого даже не услышал. Ведь вокруг начался настоящий бедлам. Ставки летели одна за другой. все выше и выше, задирая и так неадекватно высокую цену. Нет, искусство я ценю, но всему ведь должен быть предел. Я еще понимаю, когда таких денег стоят шедевры «До да Винчи», «Ван Гога» или «Моне». Но вот это... Мазня в виде трех прямоугольников на красном фоне, которую нарисовал бы даже ребенок И ладно бы у картины была историческая ценность, Но и этого нет. Художник, насколько помню, жил в двадцатом веке. Можно сказать, что совсем недавно, если судить по меркам дворянских родов. Нет. Такого я понять никогда не смогу, как бы ни пытался. Это абсурд, как и все подобное, так сказать, творчество. Бред. Сущий бред, подтвердила мои мысли Лиза. А тем временем ставки все повышались. Цена достигла шести, семи, восьми миллиардов рублей. И, наконец, остановилась на сумме в 8 миллиардов и 650 миллионов рублей. У меня просто не было слов. Восемь гребаных миллиардов! Понимаю, что картины обычно только растут в цене, и это неплохое долгосрочное вложение, но все же... Эти деньги можно было бы вложить куда как более выгодно. Да я сам готов дать вполне неплохой процент тому, кто мне бы столько занял. Ну да ладно. Не будем считать чужие деньги. Пусть тратят на эту ерунду. Это лишь значит, что деньги не будут вложены в дело, а значит, этот человек не станет мне конкурентом в делах. Но дальше луты пошли один за другим. Впрочем, большинство из них были мне неинтересны, хотя некоторые и привлекли мое внимание. И сейчас хочу представить вам брошь княгини Александры Иосифовны с инкрустированным в нее изумрудом зеленая королева. 136,25 карата, продолжил распорядитель аукциона, «Но думаю даже пояснять никому не нужно, насколько ценна эта вещица не только своим содержанием, но и историей. И тут мне стало понятна причина отсутствия на этом мероприятии императора. Это же, черт побери, Зеленая королева, один из семи самых известных камней Российской империи. А принадлежал он, разумеется, роду Романовых. Пусть это не бриллиант Орлов, вставленный в скипетр, не рубин Меньшикова из императорской короны и даже не алмаз-шах, но все равно довольно известный камень, и продать его — да это почти то же самое, что признаться, что у Романовых настали темные времена. И это после того, как они весьма неплохо нажились на Исуповых, что только усугубляет ситуацию. Зал разделял мое мнение, одновременно замолчав. Впрочем, ненадолго. Раздались первые возгласы составками и понеслось. Буквально каждый в этом зале хотел заполучить этот камешек. Что уж тут говорить, даже я хотел. Вот только быстро понял, что даже пытаться не стоит. Да, хотелось бы заполучить свои руки сокровища рода Романовых. Но вскоре цена стала уж совсем неадекватной. Пять миллиардов рублей казалось бы почти в два раза дешевле картины. Вот только фактически это был мировой рекорд среди цен на ограненные изумруны. ж, поздравляю господина Морозова со столь успешным приобретением объявил итог распорядитель. Я лишь удивленно посмотрел на мужчину, но быстро взял себя в руки. Ну да, кто еще мог быть Мало кто может переплюнуть морозовых по платежеспособности. Вот только, насколько я успел узнать его, вряд ли он стал бы покупать эту брошь просто для коллекции. Скорее, планирует использовать для каких-то своих дел. Может, даже вернет Романовым за определенные, так сказать, преференции для рода. Или использует в ином деле. Это не столь важно. Это лишь его выбор. Впрочем, не стоит считать, что на этом аукционе продавались лишь баснословно дорогие лоты. Это, скорее, было исключение из правил. Поддерживающий интерес к мероприятию. Так я успел прикупить себе сотню гектаров земли на юго-западном побережье одного известного полуострова. Наследник рода разбазарил все свое имущество буквально за пяток лет. Эти земли тоже были среди утраченного, что сейчас продается, чтобы оплатить долги. Но мне земелька в том месте не помешает. Весьма удачное место, что может при определенных условиях превратиться в необлагаемый местными налогами порт для более удобной транспортировки наших товаров. Про свою спутницу тоже не забыл. Было бы весьма некрасиво пригласить ее на подобное мероприятие и ничего не подарить. Так что я выбрал весьма неплохое ожерелье с апфирами. Удалось взять его довольно дешево, всего за каких-то 50 миллионов рублей. Оно продавалось почти сразу после жаркой борьбы за изумруд. Народ не успел прийти в себя и вновь включиться в игру, больше занятый обсуждением произошедшего, чем отслеживанием новых лотов. И если я говорю дешево, то это действительно так. Для подобного украшения это весьма низкая цена. Оно отлично подойдет к твоим глазам, шепнул я Лизи на ушко. Влад, зачем? Это слишком дорого для подарка, покраснела она, но вот глазки ощутимо заблестели. Главное, что ты этого достойна. Улыбнулся я и, приблизившись еще, интимно зашептал: «К тому же ты сама знаешь, что я весьма прагматичный парень. Все равно эти деньги рано или поздно вернутся в рот». «Дурак!» — резко отвернулась она и тяжело задышала. «Хе -хе, какая жена, милашка!» «Отлично поняла мой намек. Когда она станет моей женой, то ожерелье вернется в рот. Именно когда, а не если». Свое сокровище я ни за что не упущу». Попытки сопротивления бесполезны. Есть все же во мне немного драконий и жадности. Если что-то попало в мои лапки, я это уже не отпущу. Эх, жаль, что вокруг так много народа, а то я мог бы и не сдержаться. Пришлось стараться резко отвлечься на происходящий на сцене аукцион, чтобы отбросить шальные мысли. Увы, действительно интересного для меня было не так много. Но вот на сцену вынесли то, что непроизвольно привлекло моё внимание. Позвольте вам представить последнее сокровище рода Люксембург. Хоть род в свои последние годы переживал не лучшие времена, но даже так, до самого своего конца, они сберегли эту реликвию. Кто-то говорил, что она скрывает в себе секреты рода, другие, что в ней скрыто тайное знание. Разумеется, лучшие маги империи тщательно изучили ее, не найдя ничего. Но кто знает, может, у вас есть шанс. Но если нет, пускай. В любом случае, это вещь с весьма интересной историей. Торги начнутся с десяти миллионов. Распорядитель махнул рукой и на сцену выкатили тележку, состоящую на ней небольшой статуэткой в виде свернувшегося калачком дракона. Не знаю почему. Но у меня появилось дикое желание взять эту вещь в свои руки. Было в ней что-то... Даже сам не знаю, как это описать. Это было похоже на какое-то наваждение. Я был абсолютно уверен, она мне нужна. «Одиннадцать миллионов!» — поднял свою табличку, не став противиться своим инстинктам. «Двенадцать!» — тут же перебили мою ставку. «Тринадцать!» «Сто!» — как гром среди ясного неба прозвучал чей-то голос, заставивший зал замереть. Кинув взгляд на говорившего, я увидел усатого мужчину средних лет. Лицо его было незнакомо, а герб, увы, на одежде его не было видно. Не то чтобы я знал тут всех, но узнавал весьма многих. А даже среди тех, кого не знал, мог понять, из какого он рода. Здесь же полная неизвестность. И это очень странно, учитывая, как наши аристократы любят гордиться своим происхождением. Я и сам не исключение, если честно. «Вижу, кому-то очень понравилась эта статуэтка. Кто знает, может, сейчас мы отдаем ему в руки тайны одного из величайших магов своего времени, Сигизмунда I Люксембурга. Неужели никто не хочет рискнуть и перебить ставку?» «Сто десять миллионов!» Не выдав на лице своего гнева, поднял я ставку. «Сто двадцать!» Недовольно скривив лицо, парировал он. «Сто тридцать!» — поднял я, видя, что все остальные зрители отступили. 150. пятьдесят!» — рявкнул мужик. «Две сотни!» — решился я, сам в шоке от себя. Я отлично понимал, что эта статуэтка не стоит таких денег, и все же, без сомнений, готов был их выложить. А мой оппонент тем временем замолчал, лишь недовольно скрипя зубами. Похоже, деньги у него закончились. «Двести миллионов раз, двести миллионов два, двести миллионов три! Продано!» — с довольной улыбкой объявил распорядитель. Еще бы он был не рад!» Втюхал вещь в двадцать раз дороже ее первоначальной стоимости. Уверен, он еще и свой процент за это имеет. И только сейчас я смог расслабиться, у меня получилось. Не знаю зачем, но я заполучил эту долбаную статуэтку. Оставалась только одна проблема, о которой я как-то раньше не подумал. Когда со счета произойдет списание такой огромной суммы, это обязательно увидит один весьма недовольный старик. Так что в голове сейчас крутилась лишь одна мысль. «Григор меня убьет».